шесть Вошедший в кабинет Рафаэль Арбет-Нот замер в ожидании со свойственной ему грациозной уверенностью. Казалось, что его элегантную и сшитую по фигуре чёрную сутану с рядом пуговиц не похожа на стандартные сутаны других студентов, только что сняли с вешалки портного. Тёмное аскетичное одеяние резко контрастировало с бледным лицом и сияющими волосами Рафаэля.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 Каждая встреча с Рафаэлем возрождала старые опасения. Сейчас отцу Себастьину вновь пришла на ум самая насущная из многих проблем. Таким ли в действительности было призвание этого юноши? И следовало ли принимать его в колледж, когда он уже был, так сказать, частью семьи? 25 лет назад его мать, последняя из нотов оставила двухнедельного ребёнка на попечении колледжа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 Наверное, колледж оказался слишком сговорчив, переживая, как бы не уступить церкви последнего из арбетнотов. В любом случае, сейчас уже было слишком поздно, хотя отца Себастина раздражало, что бесполезные переживания о Рафаэле постоянно мешали сосредоточиться на более неотложных, хотя и мирских делах. Поэтому священник решительно выкинул их из головы и обратился к вопросам колледжа.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 «Но это же просто смешно, отец. Полиция Саффолка провела всестороннее расследование. Что еще хочет обнаружить Скотланд-Ярд?» «Немного, полагаю. Так или иначе, командер Делглиш уже едет и остановится в гостевом номере Ироним. Помимо Эммы Лавенхем будут еще трое. Инспектор Джарвуд прибывает, чтобы восстановить силы.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 понимаю и надеюсь что ты как старший студент останешься в колледже по крайней мере до окончания по вечери и будешь вести себя с ним учтивво поскольку он гость старше тебя по возрасту и к тому же священник первые два пункта проблем не вызывает а вот о третьем даже слышать не могу как он может смотреть нам в лицо и смотреть в лицо отцу джону после всего что он сделал я думаю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 И, по-моему, два человека едут, чтобы его послушать. У матери Ричарда пятидесятилетие совпало с двадцать пятой годовщиной свадьбы. И он специально отпросился. Потом, как вы помните, Тоби Уильямс официально вступает в должность в своём первом приходе, и многие отправились его поддержать. В результате остаются Генри, Стивен, Питер и я. Я надеялся уехать сразу после по вечере. «На формальную часть уже не успею, но хочется поприсутствовать на первой приходской литургии Тоби». «Да, всё сходится», — сказал отец Себастьян, всё ещё изучая документ. «Можешь уехать сразу после проповеди архидиакона. А разве у тебя нет урока греческого с мистером Грегори после воскресной службы?» «Мы уже договорились, отец. Он найдёт для меня время в понедельник».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 Улыбка не исчезла, и когда за Рафаэлем закрывалась дверь. Только потом директор понял, что так и не получил от молодого человека обещания хорошо себя вести. Слово Рафаэль сдержал бы, вот только он его не дал. Выходные обещали быть сложными.